Я помогаю неудачнику подняться. Мы вывалились на сервер какой-то игры. Неплохо. «Люди показали свою живую натуру», — рявкает муравей с экрана. «Мы развеем в пыль саму память о вас». Экран тухнет. Мужчина прижимает к лицу ладони и замирает, раскачиваясь. «Что это?» — спрашивает неудачник. «Игра, — объясняю, озираясь в поисках выхода. Дверь есть» но не похоже, что ее возможно открыть. Помещение напоминает командный бункер ракетной базы, как ее изображают в кино. Строгость обстановки нарушает лишь рваная дыра в потолке, оттуда еще сочится, сиреневый туман. Падают и рассыпаются в пыль зеркальные осколки. Варлок все еще продолжает работать, по инерции держась за несколько ближайших серверов. О чем игра? О «Звездных войнах». Подхожу к мужчине. Ступеньки трона сделаны из хрусталя. Это скользко и дьявольски неудобно. «Эй, спаситель человечества!» Стучу игрока по плечу. Мужчина выпрямляется в кресле. На глазах скупые мужские слезы. «Денеп!» — приказывает мужчина. Экран вспыхивает, на нем офицер, количеством орденов соперничающий с игроком. «Полковник, выводите эскадру на орбиту Соло!» — Но, император, наша планета беззащитна. Главное — сохранить родину человечества, — чекает император. Полковник кивает с мукой на лице. Приказ будет исполнен, император. Заслоняю императору лицо ладонью. Может быть, мы для него незримы? Но мужчина отталкивает мою руку и бормочет помехи. Связь ненадежна. «Ой-ёй-ёй, -ой -ой, это ж надо! Так мимолётно найти себе работу! Дип-психоз в разгаре!» Мужчина просто не хочет нас видеть. Это не укладывается в стереотипы простенькой стратегической игры, в которую он погружён. «Как выйти?» — кричу я. «Выход!» Он тянет руку, давит на какую-то кнопку, сознанием у нас не воспринимает но подсознательно готов сделать все чтобы устранить помехи движение его вяло и неуверенный по меньшей мере сутки в глубине за моей спиной с гулом открывается дверь что с ним неудачник подходит ближе где психоз оглядываюсь на дверь надо спешить варлок оставил следы их рано или поздно найдут а у бедолаги император наверняка включен таймер мы уходим спрашивает неудачник — Да, я нарушил кодекс дайверов, применив оружие против Анатолия и Дика. Но все-таки я дайвер, страж глубины. Есть не я, так кто же? — Вика, — командую я. — лёня Голос Windows Home глух и скушен. Машина перегружена. У программ не осталось сил на красивости. — Стандартный набор снаряжения. Пауза очень долгая. Потом карман начинает оттягивать груз. — Скидываю из себя изодранные, неужели в падении сквозь зеркала, остатки защитного комбинезона. Остаюсь в одежде стрелка, аккуратно сворачиваю плеть, та снова превращается в пояс. Что ты будешь делать? Неудачник, само любопытство, вытаскивать... Сейчас мне нужно перехватить канал связи, соединяющий игрока с его домашним компьютером, взломать защиту. Вряд ли она очень сложна. Судя по всему, передо мной типичный чайник. Потом либо запустить дип-программу выхода, либо обнулить таймер. Достаю из левого кармана темные очки. Надеваю. Тьма почти непроглядная. Лишь в основании трона сверкает, вьется оранжевая нить. Вот он, канал». Оглядываю комнату, вижу собственную пуповину, кольцами валяющуюся на полу и уходящую в прогрызенный варлоком туннель. Это плохо. Значит, мы не подключились к серверу игрока, а вошли неизвестно откуда. Мой канал сейчас может кружить по континентам, прыгать на спутники, скользить по волоконной оптике на дне океана. Много их было пространства на пути от лабиринта, да и сейчас они рядом. В туннеле проблески света, временами вываливаются гаснущие обрывки нитей. От неудачника и впрямь никаких сигналов не идет. Или идут, но слишком хорошо замаскированные для простенького сканера, только неподвижный темный силуэт, взирающий на мою работу. В правом кармане у меня металлическая коробочка. Открываю ее. На мягкой подстилке шевелится, сучит лапками сверкающий изумрудный жук. Беру его. Он энергично вырывается, нацеливаясь на мой собственный канал. — Э, нет, дружок, не туда. Сажаю жучка в основание трона. Он замирает, подергивая головой, потом ныряет в оранжевую нить. Вот теперь будем ждать. Ждать и надеять, что на компьютере император лишь стандартный антивирусный набор. — Кто? — Вначале мне кажется, что это голос неудачник такой же ровный, неэмоциональный. — Кто? то Но когда я оглядываюсь, в зале нас уже четверо, конечно, если считать императора за полноценного участника событий.